и высыпание. Так как бы ты поступил на моем месте? Поставил диагноз на основании жалобы на недомогание, которое привело к негативным рентгеновским снимкам? Но славя довольно убедительный, напомнил я ему. Однако не вполне. Он медленно покачал головой. Это уже достаточно запутанное дело, Джон. Я не стану запутывать его еще больше. Подкинув диагноз, в котором сам не уверен. Мне необходимо было увидеться с Сэндерсоном. Я решил зайти к нему, кроме того, я понимал, что без его совета мне теперь не обойтись. Сэндерсона я нашёл в нашей потоло-анатомической библиотеке, в квадратной комнате, где стояло много стульев, сопки книг в стеллаже, проекционный аппарат и на стене висел экран. И здесь проводились конференции патологоанатомов. на которых рассматривались результаты вскрытий. На полках, в ясничках странились данные всех вскрытий, произведенных в Линклинской больнице за период с 1923 года, года, когда мы завели настоящий отчет. До этого времени никто не мог с точностью сказать, сколько людей скончалось от такой-то болезни. Однако по мере развития медицинской науки и накопления знаний о структуре человеческого тела Эти книги стали насущно необходимыми. Одним из свидетельств распушения интереса является количество произведенных встреч. Все отчёты за 1923 год уместились в одном небольшом ящичке, тогда как в 1955 году на них ушла уже половина полки. В одном углу комнаты на столе стоял небольшой электрический кофейник, сахарница, стопка важных стаканчиков. Сандерсон ловился с кофейником, который никак не хотел встречаться. Кофейник этот с давних пор славился своим непокорным нравом. «Когда-нибудь, — пробормотал Сандерсон, — эта проклятая штуковина убьет меня током!» Он, наконец, вставил в тепсель лозетку и там что-то запрещало. «Со сливками и с кахаром?» — «Пожалуйста», — сказал я. Кандерсон был известен своим неумением обращаться с любого рода механизмами. У него было великолепное почти что интуитивное понимание человеческого тела, всех функций организма, что же касается механических, стальных и электрических предметов, то тут он был полный профан. Он был высок и производил впечатление сильного человека, когда-то был загребным «гарвардской восьмерки», Вражение лица у него было серьезно задумчивое. Такие лица бывают у судей и у первоклассных игроков в покер. «Что-нибудь еще Уэстон сказал?» — спросил он. «Нет». «Голос у вас довольно невеселый, скажем лучше обеспокоенный». Сандерсон покачал головой. «Мне кажется, вы ошибаетесь. Уэстон ни для кого не станет подкатковывать результаты вскрытия». Если он говорит, что не увеличен, значит, так оно и есть. Может, вам следовало бы самому посмотреть эти слайды? Ну, разумеется. Но уже понимаете, что это невозможно. Сандерсон был прав. Если он появится в лаборатории Меллори и попросит дать ему посмотреть слайды, Уэстон воспримет это как личное оскорбление. Такие вещи просто недопустимы. А если бы он сам вас попросил? «Зачем это ему понадобилось бы?» «Не знаю». «Просто он поставил свой диагноз и подписался под ним». «Вопрос можно считать исчерпанным, если только он не слабе снова на суде». «У меня засрало подложечкой». «За эти дни я пришел к твердому убеждению, что дело до суда допустить нельзя. Любой судебный процесс, даже с оправдательным приговором, серьезно подорвет репутацию Артура». ее положение в обществе, врачебную практику. Надо избежать процесса, на что бы то ни стало. «Но вы считаете, что у нее был увеличенный гипофиз?» спросил Андерсон. «А причина?» «Вероятно, опухоль, аденома, или, может, кроме фарингома, скорее всего, недавняя. На рентгеновских струнках, сделанных 4 месяца назад, никаких нарушений незаметно, но она жаловалась на зрение». А может быть это псевдоопухоль? Целебральная псевдоопухоль встречается у женщин и маленьких детей. При этом у больных наблюдаются все симптомы, сопровождающие возникновение опухоли. На самом же деле никакой опухоли у них нет.